Глава 7 Джойс. Так, я приготовила для вас загадку. Как отпраздновать Новый год с друзьями и при этом рано лечь спать? Потому что сегодня вечером я сделала именно так. У нас получилась самая замечательная новогодняя вечеринка. Мы выпили, произвели обратный отчет до Нового года и посмотрели салют по телевизору. Мы спели хором «Старое доброе время», Рон упал на кофейный столик, а затем все разошлись по домам. Одним словом, с наступающим Новым годом всех! И, что самое приятное, сейчас еще только 10 вечера, так что я имею возможность улечься спать в нормальное время. В общем, дело было так. Есть один прекрасный человек по имени Боб Увитакер из Водсворткорта. Он не в моем вкусе, сразу предупреждаю. И он разбирался в компьютерах еще до того, как все стали разбираться в компьютерах. Обычно Боб обедает один, но при этом он весьма общителен. В прошлом году он построил квадрокоптер, запустил его полетать над Куперс Чейзом, после чего пригласил всех нас в общий зал посмотреть получившийся фильм. Кино оказалось чудесное. Он даже наложил на него музыку. Мы увидели лам и озера. Еще мы увидели, что на крышах фургонов доставки «Окада» написано слово «Окада». Они в самом деле учитывают абсолютно все. Кажется, это было летом, еще до первого убийства. Но иногда ведь сбиваешься со счета, верно? После фильма он прочитал лекцию о квадрокоптерах, которая была уже не так интересна, но, по словам Ибрагима, очень хороша. Короче говоря, идею предложил Боб. Он арендовал зал для собраний с большим телевизором и пригласил туда всех желающих. В конечном счете нас набралось, наверное, с полсотни. Порой, оказываясь в подобной толпе, начинаешь действительно понимать, сколько тебе лет. Ощущение, будто проходишь по зеркальной галерее. Мы все принесли с собой еду, но, главным образом, выпивку, и посмотрели несколько серий ситкома «Дуракам везет», которые Боб скачал нелегально. Затем, примерно без десяти девять, Боб переключил телевизор на турецкий канал, где шел обратный отчет до наступления Нового года, опережающий нас на три часа. Я не знаю, где Боб его отыскал, наверное, в интернете». В нём ведь можно найти турецкое телевидение, да? В общем, там была музыка, танцы и ведущий, которого мы не могли понять, но это абсолютно всем знакомый типаж, так что можно примерно представить, о чем он говорил. На экране появились часы обратного отчёта. Оказывается, турецкие цифры такие же, как у нас, и духовой оркестр заиграл национальный гимн или что-то вроде этого. Как только секундная стрелка дошла до десяти, мы все присоединились к обратному отчету. И вот пробило 9 вечера, в Турции пробила полночь, там запустили салют, мы все обнялись, стали подбадривать друг друга и желать счастливого Нового года. Потом по телевизору заиграла какая-то рок-группа, так что Боб выключил звук, и Рон запел старое доброе время. Мы взялись за руки, вспомнили старых знакомых и поблагодарили нашу счастливую звезду за то, что встретили еще один Новый год. Еще минут через десять или около того мы все поплелись по домам, радуясь, что уже отпраздновали Новый год и теперь можно пораньше лечь спать. Встретив Боба в ресторане или во время прогулки по деревне, вы могли бы счесть его скучным человеком. Он тихий, застенчивый и всегда одет в серый джемпер поверх накрахмаленной белой рубашки. Но у него хватило щедрости подарить всем нам чудесный вечер. Что тут можно еще добавить? Суметь подключить турецкое телевидение к английскому телевизору и понять, насколько всем это придется по вкусу. Для этого нужен настоящий мужчина, отличающийся добротой. Я знаю, о чем вы подумали, но повторюсь, он не в моем вкусе. Но я бы хотела, чтобы был в моем. Я отправила Джоанне сообщение «С Новым годом», и она ответила «СНГ». Можно подумать, написание слов целиком требует каких-то особых усилий. А еще я отослала поздравление Виктору и получила такой ответ — «Да будет даровано вам здоровье, богатство и мудрость, и да увидите вы отражение своей красоты в окружающих». В общем, сообщение Виктора мне понравилось гораздо больше. Затем я, как всегда, подняла бокал за Джерри. Я подняла бокал и за Бернарда, который был здесь в прошлый Новый год, но теперь его нет. Следующий год мы тоже встретим не все. Увы, но это факт. Первые в очереди падут, и никто из нас не знает, когда придет его черед. Хотя в моем возрасте уже можно иметь приблизительное представление. Как иногда говорит Ибрагим, цифры не в нашу пользу. Однако есть много других вещей, которые следует ждать с нетерпением, и это, пожалуй, главное. Какой смысл в следующем годе, если его будет нечем заполнить? Я, например, очень хочу узнать, какой план придумает Донна, чтобы помочь Мервину, даже если из-за этого я потеряю самого Мервина. Ну почему у Боба из Вордс-Вордкарта не могут быть брови Мервина и его густой голос, а Мервин не может обладать добротой и умом Боба? Наверное, я поверхностная, раз только об этом и мечтаю. Как только я начинаю думать на эту тему, то сразу вспоминаю, что Джерри были присущи и доброта, и ум. Вероятно, за всю жизнь можно встретить лишь одного такого мужчину. Я слышу стук хвоста Аллана по ножке стола, хотя сам он крепко спит. С наступающим Новым годом! Желаю вам увидеть еще много приятного!